Глава 14 Говорят, глаза зеркало души. И правда, я вгляделась в чужие красивые зеленые омуты и... Бабуленька! Кинулась на шею любимой родственницы. Это точно была она. Только бабушка смотрела на меня с таким теплом, что хотелось к ней прижаться и греться в ее любви бесконечно. «Тише ты!» Заворчал драконно крокодил. «Сейчас дисквалифицируют, как сумасшедшую! Какая она бабуленька! Моя Стася на вид тебе, младшие сестры годится!» «Не ругай мою маня, Шуга! Она ведь и правда моя внучка!» вступилась за меня бабушка. Но вообще-то её монстр дел говорил. Я оторвалась от хрупкой груди Стэйси. Она, конечно, с бабулиной ни в какое сравнение не шла. И посмотрела на Виверна с благодарностью. Но я обрадовалась и растерялась. «Но вы правы!» «Впредь буду осторожнее». «О, да ты тоже, толмамак. Прям то ни одного за всю жизнь, то под конец раздвое. А мне уж и общаться лень», — заявил Гай, и, демонстративно развалившись на траве, отвернулся. «Да, баста, ты у меня просто няшка по сравнению с виверным старичком. Я потянула бабулю тоже сесть и обсудить план. Что делать будем?» «Ты почему нас во дворце не дождалась? Как теперь отсюда выбираться?» Зашептала я, потому что к башне начали подтягиваться остальные участники. «Ну как что, побеждать будем?» Невозмутимо заявила Ба. «А что делать-то надо? Ты знаешь, в чем заключается основной квест? А то мы с Бастеттом не успели вникнуть в правила, чуть не опоздали. Конечно, знаю, Маня, девочка моя. Я тебя чему учила? Никогда не лезь туда, где заварушка, пока не разберешься!» Тут серьёзные испытания намечаются, я теперь начинаю за тебя переживать. Вот тебе и спасибо за помощь, внученька. Я насупилась. А я тебе говорил, Марьяша, не надо Настю спасать. Она большая девочка, сама разберётся. Поддакнул Баст. Бабуля на него очень нехорошо покосилась и поджала губы, но промолчала. А у меня глаза защипало от обиды. Я рисковала отношениями с хорданом с собой... «И даже бастом, чтобы скорее добраться до бабушки, а получила, нагоняй!» Но Баня была бы собой, если бы тут же не поняла причину моего расстройства. Она решительно притянула меня к себе и чмокнула в макушку. ты да ничего, вместе выберемся». Первый тур был ознакомительный. Мы с Гаашем облетели лабиринт и прикинули все опасные места и двери. Я даже начертила схематичный план. Во втором туре все, кто уложился в отведенное время, стартуют по сигналу и проходят лабиринт без помощи магии. А еще нельзя как средство передвижения использовать питомца. Но питомцы могут нас направлять. Этап будет опять на время, но только потому, что у пришедших первыми будет преимущество. На третьем заключительном этапе нам предстоит забраться в башню и захватить главный приз. Но перед входом в башню уже вернут магию, так что за него придется биться. Биться? Пройти весь путь ногами? Что-то мне стало нехорошо. Мы-то с Бастом лабиринт вообще не изучали. Понятно, что бабуля нас не бросит, но у них с Виверном наверняка был свой план, а тут мы не помощники, а натуральный балласт. Я прикрыла глаза. Без магии? То есть мы не сможем даже слышать, что говорят Баст и Гааш? Уточнила сквозь зубы. «Да, но мы с Га уже договорились об условных сигналах. Он будет лететь надо мной и подавать их, если что». «А магия пропадет у всех? Ну, то есть Бастет тоже не сможет передвигаться переходами?» «Да ж, наверняка не смогу. Поставят без магический копол как пить дать?» — проворчал кот. ох ох, -ох. мой оптимизм таял. А что будет, если мы не выиграем?» «Вампирам накорма-то тут». Невнятно пробормотала ба куда-то в сторону. «Чего-чего?» Завопила я, заставив добежавших до башни участников посмотреть в нашу сторону. Понизила тон. «А да тут вампирам? На убой?» «Да не на убой, а в качестве пищи на месяц. Сохранность жизни гарантируют», — нехоть осозналась бабуля. «Вампиры спонсоры мероприятия. Зато тут и приз, знаешь, какой». Она попыталась внести немного позитива, но я посмотрела на нее с глубоким осуждением. «Меня ругала, а сама вон куда влезла?» «Надеюсь, хордан нас спасет, договорится с вампирами и выкупит». Я покачала головой. «Там владык приехал. Хордон, правнук леди Шайды, пришел со мной». На этих словах бабуля, понимающе заулыбалась и пытается сбить его с твоего следа. «Но если не собьет, какой у тебя будет план побега?» «Милая, не волнуйся, мой план — побеждать. Там, говорят, такой главный приз, что можно совершенно ни о чем больше не беспокоиться. Что только не пожелаешь, все исполнится. Я хотела попросить портал к тебе, а теперь можем вместе о желании подумать». Я непонимающе похлопала глазами, пытаясь переварить. «Это что же такое может исполнить любое желание? Джин?» «Они выставили в качестве приза слово «смотрящего»?» Поражённо пискнул кот. «Да-да, его!» — закивала бабуля. «Капец нам, Марьяша!» — истерично завопил Баст. «Это будет тяжелейший квест! До башни никто не дойдёт! Ни один идиот не отдаст бусину слова смотрящего ни за какие деньги! Этих дарованных самим создателем артефактов в мирах практически не осталось!» Я встала, потянула бабулю за собой и огляделась. «А может, ещё не поздно сбежать?» Но нет, именно в этот миг протрубил рок, как-то очень зловеще.